Если ты хочешь дать себе волю, то уж лучше в чем то другом. Я потянулась к лицу Эдварда, пытаясь поцеловать. Он напрягся, удерживая меня, и вздохнул. "Но почему именно я всегда должен за все отвечать?" Я ухмыльнулась. "Не всегда. Давай я буду на несколько минут или часов. Спокойной ночь, Белла. Погоди-ка, я еще кое-что хотела спросить. О чем?» Вчера я разговаривал с Розали. Эдвард снова напрягся знаю. Она думала об этом, когда я пришел. — Похоже, Розали дала тебе обильную пищу для размышлений. В его голосе звучала тревога, и я поняла, что Эдвард решил, будто я хочу обсудить причины остаться человеком, который привела Розали. но на самом деле меня интересовало нечто гораздо более важное. Розали немного рассказала мне о том времени, когда ваша же семья жила в Донали. Такого начала Эдвард не ожидал. И ненадолго замолк и что? Она говорила что-то о молоденьких вампиршах, и о тебе. Эдвард молчал. Я тоже. Не волнуйся, сказала я, когда молчание стало неловким. «Розалира сказала, что ты никем не заинтересовался. Но мне просто любопытно, а не заинтересовался ли кто-то из них тобой? Эдвард не ответил. Кто именно? спросила я старательно безразличным тоном. Или Их было несколько молчание. Жаль, что я не вижу его лицо, тогда можно было бы попробовать догадаться, что это молчание означает. Элис мне расскажет, заявила я. Вот пойду и спрошу у нее. прямо сейчас. Руки Эдварда напряглись, я не могла двинуться с места. Уже поздно, ответил он. В его голосе зазвучали какие-то новые нотки, отчасти испуганные и, пожалуй, слегка смущенные. Кроме того, по-моему, Элис нет дома. Все так плохо? На самом деле очень плохо. Сердце в панике заколотилось, когда я представила себе умопомрачительную бессмертную соперницу, о которой даже не подозревала. "Бэл, успокойся". Эдвард чмокнул меня в кончик носа. "Не говори глупостей". "Глупостей? Тогда почему ты молчишь?" "Потому что сказать нечего. Ты делаешь из мухи слона". То именно не унималась я. Эдвард вздохнул. Таня проявила некоторый интерес. Я дал ей понять очень вежливо, как и подобает джентльмену, что не разделяю этого интереса. Вот и все. Я постаралась унять дрожь в голосе. Скажи, а как это Таня выглядит? Так же, как и все мы, белая кожа, золотистые глаза, слишком быстро отозвался он. И, конечно же, неописуемая красавица. Я почувствовала, как Эдвард пожал плечами, для глаз человека, пожалуй, да, равнодушно сказал он. А знаешь что? Что? Я надулась. Эдвард приложил губы к моему уху. От его холодного дыхания стало щекотно. я предпочитаю брюнеток. Ага, так значит, она блондинка. Платиновая, совсем не мой тип. Я задумалась, пытаясь сосредоточиться, пока Эдвард медленно водил губами по моей коже вдоль щеки, вниз по шее и обратно. Он прошелся по кругу три раза, прежде чем я заговорила. "Ну так да ладно", решила я. "Хм", прошептал он, не отнимая губ от моей щеки. "Ты такая хорошенькая, когда ревнуешь. Удивительно приятное зрелище". Я хмуро глянула в темноту. Уже поздно. Повторил Эдвард тихим, обоюкивающим голосом, мягким, как шел. — "Спи, моя хорошая. Пусть тебе снятся счастливые сны. Ты единственная, кто запал мне в сердце, и оно всегда будет принадлежать только тебе. Спи, моя единственная". Эдвард начал мурлыкать колыбельную, и я знала, что рано или поздно все равно не выдержу, поэтому закрыла глаза и прильнула к нему. Глава 9 мишень. Утром, как и полагалось, Элис отвезла меня домой. Эдвард должен был вскоре появиться, вернувшись из своего похода. Все эти уловки меня утомляли. Вот уж об этой части своей человеческой жизни я жалеть не стану. Чарли услышал, как хлопнула дверца машины, и выглянул в окно, помахал Элис и открыл мне дверь. Хорошо провели время, спросил Чарли. Замечательно получился такой девичник. Я принесла свои вещи, бросила их на пол возле лестницы и побрела на кухню, чтобы перекусить. Тебе звонили, крикнул Чарли мне вслед. Раскрытый блокнот для телефонных сообщений лежал на самом видном месте на кухонном столе, прислонённый к кастрюле.